6. Мутант Синтея Шаграту выдали письмо, и он тут же отправился в обратный путь. В этот раз его путешествие не было столь таинственным. Сменив Натрана на постоялом дворе, удалось за неделю достичь реки Патнак, и, переправившись через мост, который контролировала таможня, он достиг своего гарнизона. Приказ выполнен. Письмо передано лично советнику Эльдат. доложил начальнику крепости Фуганору. «Как там?» – открывая тубус с посланием, спросил он. В столице спокойно процветает. Меня вызывало к себе ее имперское величество, королева Ульрика. Все рассказал». Хм, хмыкнул Фуганор, удивленный этой новостью, но не стал дальше расспрашивать, а принялся за чтение послания. «Свободен, отдохни, а завтра придешь ко мне за поручением». Шаград, как только прибыл в гарнизон, сразу заметил перемены. В первую очередь появилось большое количество подвод, что свозили зерно из склада. Второе – появились каменщики, и дверь в катакомбы была открыта. Они туда вносили раствор, а у входа стояла стража. — Долгих вам лет! — увидев секретаря, поприветствовал его Шаград. — И тебе долгих. Пойдем расскажешь, что видел. У каньона Агна на постоялом дворе, что перед переправой, видел серых. Их немного, но были. Ведут себя смирно. Кто-то устроился на работу, ими довольны. А более ничего подозрительного. Никак нет, все спокойно. В полях, что проезжал, начали убирать первый урожай. Забыл трудиться, не поднимая спины, их дети гоняют скот. Думаете, они вернутся? Не знаю. Пока тебя не было, у нас тоже все было спокойно. Но, отправив первый конвой с продовольствием, было решено, пока в гарнизоне устроить склад. — Да, вижу. Тесновато придется. — Наша задача — сохранить зерно. — Ладно, иди. Смотрю весь в пыли еще не отдыхал. Завтра поговорим. Есть — Есть. Шаград был рад, что вернулся в крепость. Он хоть и разведчик, и редко ночевал в казарме, но здесь знал все дороги, холмы и, наверное, каждого забола по имени. Уже на следующий день ему дали поручение одному отправиться в дальний дозор, проверить селение и проспрашивать о чужаках. Однако ничего подозрительного не удалось узнать. Разве месяц назад видели серых, что ушли в сторону леса Межап, что лежал правее реки Супаш? «Ушли», – сделал он вывод и доложил начальнику гарнизона. «Не узнал, кто им поставил оружие?» «Нет, думаю, оно было спрятано где-то рядом с гарнизоном. Разрешите заняться этим». «Нет. Завтра с отрядом поедешь на дальний склад. С вами будет двадцать подводов. Загрузите новый урожай сюда. Если останется, вернётесь». «Сделаем. И проведи разведку. Поступили сведения, что опять появились серые за рекой Сагмак. Похоже, нам стоит ждать гостей». «За зерно не переживайте. Доставим. Если успею, съезжу в Вия. Там у меня свой человек, Харбек. Его дети гоняют скот за реку». Они глазастые, все примечают. Хорошо. После прибытия доложишь и в распоряжение Орело. Ты грамотный, поможешь ему с подсчетом. Есть. Разрешите идти? Иди. Весь следующий день был потрачен на то, чтобы добраться до дальнего склада. Все зерно не поместилось на подводы. Хороший нынче урожай, богатый, радовались тружедники забол, потирая руки, когда получали расчет за свой труд. Уже поздно вечером весь в пыли и уставший Шаград вернулся в крепость и доложил начальнику Фуганору, что были обнаружены отряды серых силикацир по пять человек. Что еще заприметил? Они без оружия, ведут дружелюбно. В этом году урожай богатый, Забол не успевает собирать, вот и стали нанимать их на работу. Разрешите завтра пойти в разведку в лес Межап? Нет. Поможешь секретарю, с этой суматохой не успеваем все подсчитать, тебе ясно? Так точно. На следующий день он уже был около Орело. Паразиты с подводами прибыли с полей. Шаград любил этих животных. Не то маленькие ящерицы с крыльями, не то драконы. Их называли вамет. Они добрые и ласковые, кроме одного но – ужасно прожорливые. Поэтому в полях держали кошек нагив, которые как гончие псы просто убивали паразитов. — Надо привести пару нагиев, если им не помешать, то те устроят гнездо среди мешков, а сделав дыру в ткани, испортят запасы. Этим займешься после обеда, а пока держи. Протянула ему дощечку с бумагой. — У нас восемь складов. Один с правой башни, туда завозят кукурузу. В левой — орехи, в двух других башнях сгружаем зерно, а в подвале спускаем мед и сушеные ягоды. Твоя задача — пойти в катакомбы. — Катакомбы? А это не опасно? «Нет, ниже четвертого не спускаемся. Но на первом и втором уровне есть большие залы. Там тоже устроили склад. Перепиши, что привезли, и ко мне». «Хорошо». «Сентея, подойди». Его шаград знал хорошо. Он не был военным, родился человеком, но со временем тело стало меняться и теперь по вечерам не показывался на улице, не хотел, чтобы его пугались. «Подойди». «Ты поступаешь в распоряжение Шаград. поможешь ему с подсчетами, ступайте». На вид Сентея не отличался от других. Лишь только когда наступали сумерки, становилось видно, как его кожа начинала светиться болотным зеленоватым оттенком. Именно это и пугало горожан. И он был вынужден жить в гарнизоне, а потом, чтобы не распространять заразу, фуганор запретил ему жениться и иметь детей». «Идем, господин. Работы много. Вон еще привезли. Не боитесь?» — спросил он, когда взял факел и вошел в катакомбы. «Есть чего?» «Все это слухи. Тут никого нет. Тишина и прохлада. Мне нравится здесь бывать. Наверное, я далеко спустился. Вот предки и наказали меня свечением». «Как это у тебя происходит?» «Не знаю. Видели гнилушки в лесах?» Шаград кивнул. «Вот и у меня так же». «Стойте тут, факел за спину, а я уйду в тень». Синтея отошел шагов на десять, и даже несмотря на языки пламени от факела, его тело пусть бледно, но засветилось. «Не бойтесь, я такой же, как и все, но что-то не так. Кто-то говорит, будто я мутант. Дурни они. У мутантов рога, лапы, восемь пальцев, куча рук или глаз. Я человек». — Был слишком долго в катакомбах, вот и впитал их дух. — Зачем спускался? — Делал схемы подвалов. Те, что раньше были, они неточные. — Что там? Шаград подошел к стене, где ровными рядами были уложены мешки с зерном. — Ничего. — Не может быть. Что-то же там есть. — Ничего, — еще раз повторил Синтея. — Господин, давайте считать. Шаград не стал настаивать, — Возможно, у мутанта были на то причины, а может, запретил говорить Орело. Через несколько часов, пересчитав все мешки и записав данные на бумагу, покинули темные катакомбы. Фу, увидев солнечный свет, с облегчением выдохнул он и пошел докладывать. Сейчас в гарнизоне было военное положение. На ночь поднимался мост, и ворота закрывались, а на стены поднимались дополнительные дозорные. Шаграт не был в наряде, не привык долго отдыхать, поэтому сидел на зубцах стены и смотрел на долину. — Мутант, — сказал один из дозорных и указал рукой на бледно-зеленое пятнышко, что двигалось среди полей. Синтея, как и все, должен был находиться в крепости, у того своя маленькая келья почти под крышей южной башни. Шаграт поднялся, постучал, но, не дождавшись ответа, открыл дверь. В комнате никого не было. «Ушел», – прошептал он, но не стал докладывать начальнику караула, а решил сам разобраться с тем, куда уходит Синтея. А на следующий день его отправили с обозами на дальний склад, что был у самой реки Сагмак. «Смотрите, началась миграция». Запол выпрямил спину и, приложив широкую ладонь к бровям, стал смотреть, как в их сторону медленно плыл воздушный кит. «Самец! Они первые в стае! Удивительно!» «Это кудача! Скоро пойдут дожди, и земля пропитается влагой!» — радостно сказал Ураим. «Будет новый урожай! Надо трудиться! Надо работать!» И, опустив руку, согнулся к земле. Шаграт любил наблюдать за китами. Они плавно, словно плыли в воде, двигались в сторону восхода. Первым из тучи вынырнул самец. Его светло-серая кожа сливалась с облаками, лишь плавники и хвост выделялись. Минут через пять появился еще один самец. Он был меньше, но все так же медленно махал плавниками и скользил в небе. «Чудо!» — признался себе Шаград, и, присмотревшись к темным пятнам в тучи, стал ждать появления молодняка. «Вон они!» — закричал погонщик Мулов и как ребенок запрыгал. Не всем удавалось увидеть миграцию мбас. Это считалось удачей, а по количеству самок устраивали гадания. Минут через пять появились и они. Их живот был в полоску, если детеныши кувыркались, то самки плыли медленно, издавая протяжный вой, подгоняя отставших. Через час большая стая, что насчитывала несколько десятков молодняка, поднялась выше и скрылась в белых облаках. Но удачу! подумал Шаград и стегнул своего на К вечеру мешки были погружены, и караван отправился в обратный путь. Отчитавшись перед секретарем о доставке, он покинул гарнизон и отправился в город. Именно туда вчера ходил Синтея. «Если ты шпион, я должен это выяснить», думал он, поднявшись на пригорок, с которого хорошо была видна долина и дорога, что вела от крепости. Еще не стемнело, а Шаград заметил знакомую фигуру. На голове был капюшон, но узнал в нем мутанта, и тот куда-то явно торопился. Дождавшись, пока он скроется за городскими воротами, спустился с холма и быстрым шагом направился следом. Это был приграничный город. Тут в основном торговые площади, склады, таверны и гостиницы. Мастерские и жилые дома горожан были в другой части города. Шаград часто был в разведке и поэтому умел выслеживать. Вот и сейчас ему потребовалось не так уж и много времени, чтобы заметить знакомую фигуру, что петляя по улицам, удалялась от центра. Фигура остановилась. Шаград подумал, что его заметили, потом она присела и, разведя руки в стороны, стала ждать. Из дома, что стоял в стороне, выбежал ребенок. и с криком «Папа!» бросился ему на шею. «Папа?» — недоуменно спросил себя воин, и, выйдя из тени, направился к мутанту. «Ты отец?» — услышав его голос, Синтеев вздрогнул, встал и повернулся к Шаграту. «Все же выследил. Но тебе же нельзя иметь детей, запрещено». «Почему? Только потому, что так сказал Фуганор? Или потому, что не такой, как ты? Почему?» «Не знаю, ведь мутантам нельзя иметь семью. А если узнают...» Из дома вышла женщина и, подойдя к ребенку, потянула его за собой. «Заходите, ужин готов». «Но...» «Идем, вы разведчик, вас не обмануть». «Да, это моя семья. Сын Рогар, ему шесть лет, жена Нора. В городе не мог найти работу, только в гарнизоне. Прошу, присаживайтесь, поужинаем». «И ты каждый день приходишь в город?» «Не каждый. Раз или два в неделю. Она мастерица». Он посмотрел на женщину, что суетилась на кухне. «У нее золотые руки. Вышивают гобелены. Появились первые ученицы. Думаем открыть мастерскую». «Почему не скажешь Фуганору? Он поймет». «А если нет? А если узнают? Не задумывался над этим?» «Выпарят, уволят. Что могут еще сделать? Я вольный. Нора тоже, значит, и сын вольный. Угощайся». Женщина поставила на стол тарелку с кашей. «Приятно пахнет». Ужинали молча. Мальчик посматривал на воина, а после сел отцу на колени и, прижавшись к нему, стал слушать, как бьется его сердце. «Они близко», — еле слышно прошептал мальчик. «Их много. Идут». Тень тянется из-за гор. Он боится. Умирает. Времени осталось мало. Ищет знаки. Ждите их. Рогар посмотрел в глаза воину. Как Шаграту показалось, они загорелись зеленым светом. Он часто бубнит. Кто-то говорит, что может видеть на расстоянии, кто-то, что он будущий оракул, а кто-то, что сумасшедший. А ты сам во что веришь? «Беги спать», — Сентея поцеловал сына, тот еще раз обнял отца и послушно убежал в другую комнату. «Ты интересовался катакомбами. Хочешь знать, что там?» «Ты же сказал, что там ничего нет». «Верно, но там, внизу...» — он ткнул пальцем себе под ноги. «Кругом катакомбы. Крепость на месте, где раньше жили предки. И этот город тоже не исключение». Я спускался на двадцать ярусов вниз. И вернулся живой? Да, вернулся, но... Он погасил свечу и вытянул руку. Та светилась темно-зеленым светом. Ударив о кремень, зажег свечу. Заплатил за свое любопытство. И все же там не пусто. И те серые знали, куда шли. Там есть то, что им надо? Не знаю, но ты прав. Там много что есть. Я неграмотный и не разбираюсь в технологиях предков. Там странные предметы. Столы, шкафы и скелеты. Много скелетов. Но я их не трогал. Боялся потревожить прах. Держи. Синтея достал с полки стопку бумаг. Это наброски уровней. Они пронумерованы. Может, не все точно, но как смог, так и зарисовал. Как сказал мой сын... Они придут и будут искать знаки, но вот какие, не знаю. Спасибо. Думаю, мы договорились? Шаград понимал, о чем его спросили, взял бумаги и посмотрел на них. Договорились. Не расскажу про твою жену и сына. Но будь осторожен, не я один видел, как ты покидаешь гарнизон. Я отработаю сезон, а после буду помогать жене. «Сейчас мы не можем вернуться в крепость, ворота закрыты. Предлагаю тебе у нас переночевать». «Ну что же, договорились». Но Шаграт не лег спать, разложил на столе листы с чертежами катакомб и стал их внимательно изучать.